глава 27 всем выпелом выстроиться в линию единственное что мог сейчас произнести самсонов как завороженный наблюдая за приближением к вратам перехода целой дивизии американского флота а что командующий еще мог сказать когда он попросту проспал маневр противника решившего ударить в самое слабо защищенное место черноморского флота резервную группу кораблей, стоящих у портала. Тем самым Элая Джонс не просто рассеивал оперативный резерв Самсонова. Он, что самое страшное, перекрывал возможность отступления сразу двух наших дивизий, в данную минуту находящихся на удалении от врат, и заодно не давал возможности другим русским кораблям прийти на помощь своим товарищам уже непосредственно из Таврида. Одним ударом вице-адмирал Джон смог сейчас уничтожить добрую половину черноморцев. Он был на это способен. В шестой линейной дивизии числилось 18 вымпелов, которые, выстроившись в атакующий конус, быстро приближались к небольшой группе кораблей, возглавляемой флагманским громобоем самого Самсонова и линкором «Афина» Таисии Романовой. Всего же под командованием Ивана Федоровича в данный момент находилось 9 кораблей, если считать боевыми единицами, в том числе трофейный, и почти не функционирующий Йорктаун и две легкие галеры. Десятым оказался тяжелый крейсер «Одинокий», но его рядом не было. Да и если бы и был, то помочь в данном раскладе сил вряд ли бы чем мог. И это все, что собралось под управлением нашего командующего после того, как он собственноручно вывел половину Черноморского космического флота в соседнюю систему. Да, все эвакуированные корабли были не в лучшей форме, однако сейчас, в противостоянии с дивизией Джонса, они, безусловно, могли бы сыграть ключевую роль. Да и сам Илая Джонс не стал бы атаковать переход в случае, если бы здесь находились остальные корабли флота. А теперь Самсонову не на кого пенять. Сам заварил кашу, самому и расхлебывать. Легко сказать выстроиться в линию, а какой особый смысл в этом построении, когда на тебя несутся почти 20 тяжелых кораблей. У адмирала Джонса в дивизии не было авианосцев, даже легких, соответственно и кораблей поддержки было меньше, чем в стандартной дивизии. Звезда смерти наполовину состояла либо из линкоров, либо из тяжелых крейсеров. Почему она называлась линейной, непонятно. С таким пробивным кулаком, который имелся у Илла и Джонса, можно было легко раскидать по космосу любое оборонительное построение. «Все имеющиеся линейные корабли вывести на несколько километров вперед», продолжал отдавать распоряжение Иван Федорович, на самом деле не понимающий, как в такой ситуации можно остановить американцев. «Малым кораблям спрятаться за защитными полями линкоров». «Малые корабли выходят из строя», прокричала дежурный в ответ на это. Звезда смерти была уже близко, оставалось менее десяти минут до первого огневого контакта. «Как уходят? Куда уходят? Кто уходит?» — затораторил командующий. «Две галеры и трофейный крейсер Йорктаун по необъяснимым причинам покинули строй и движутся по направлению тумана войны», — продолжал срывающимся голосом говорить лейтенант, озираясь при этом на своего командира. «Может, он даст разъяснение, что происходит?» «Через несколько минут они войдут в мертвую эфирную зону, и мы полностью потеряем их из вида. Связь!» «Нету, господин адмирал», — был ответ. «Молчание просто уходят. Причем, если я правильно понимаю, летят ровно по тому же маршруту, каким проследовал в мертвую зону до этого тяжелый крейсер «Одинокий» двадцатью минутами ранее. Причины неизвестны». Самсонов тоже не понимал, что происходит. Как вообще он в одночасти потерял нити управления и оказался в безвыходной ситуации? Вроде сражение шло хорошо, мы побеждали, но в одну секунду все изменилось, и теперь Черноморский флот оказался на краю пропасти. Конечно, ни бывшие османские галеры, ни раскуроченный Норфолк не изменили бы расклад сил в противостоянии с Джонсом. Может, даже лучше, что они вышли из строя, пронеслось в голове командующего. Так у них хотя бы будет шанс на спасение. А вот тот, кто остался, то есть шесть кораблей, что сейчас сгрузились вокруг громобоя, уже менее чем через час будут представлять из себя облако из кусков разорванной брони. Пусть уходят. Похоже, к Василькову спешат. Обреченно вздохнул Иван Федорович. Сейчас ему было не до них. Приготовиться к отражению атаки, и линию разбить, всем подойти на минимальное расстояние друг к другу. Перекрывайте соседние корабли собственными энергетическими полями. Командующий осознавал, что никакой возможности сдержать силу, мчащуюся на него, нет. Оставалось только надеяться на то, что Белов и Хиляев, разобравшись с воронами и остатками дивизии Кенни, Успеют вернуться к вратам и ударят по Джонсу. Если даже они не сумеют спасти флагманский громобой и его группу, то хотя бы расчистят себе путь домой в Тавриду до подхода остальных соединений 4 вспомогательного флота американцев. До этого кораблям Самсонова необходимо как можно дольше сопротивляться. Что ж, погибать не очень хочется. Но как есть. Горько ухмыльнулся Иван Федорович. А я рассчитывал на триумф. Теперь, похоже, только в катафалке провезут по орбите Москвы. Жаль. Черт, Таисия же рядом. Самсонов тяжело вздохнул и начал соображать, как бы заставить Афину покинуть строй, чтобы линкор Великой Книжны не попал под раздачу, из которой выбраться уже никому не суждено. И неожиданно светлая мысль осенила командующего. «Командир Афины на связь срочно!» — воскликнул Иван Федорович, и на сердце у него чуть отлегло. «Капитан-командор Романова на связи!» — сообщил дежурный оператор. «Таисия Константиновна, видите, что происходит?» — обратился к ней Самсонов. «Невеселая ситуация». «Так точно вижу». С натяжкой улыбнулась в ответ княжна. По ее лицу адмирал понял, что девушка понимает отчаянность положения и осознает, что произойдет совсем скоро, но старается держаться молодцом и не показывает свое волнение. «Я не о противнике», — включил дурачка Самсонов. «С Джонсом мы разберемся на раз-два». Таисия удивленно вскинула брови. «Как-то так легко разберемся». «Я о наших беглецах, галерах и Йорктауне», — продолжал командующий. «Вы тоже не можете с ними связаться?» Пыталась с бешеной мамой Людой, но она молчит. Неохотно призналась капитан-командор. «Не понимаю, что происходит. Сначала одинокий пропал. Затем вот эти трое уходят внезапно». «Про одинокий ничего не могу сказать», — ответил на это Самсонов, продолжая делать максимально простодушное лицо. «А вот о данных кораблях у меня есть информация, что они захвачены, либо дезертируют». «Чушь!» — княжна отрицательно покачала головой. «Я знаком с членами команды одной из галер, они на подобное не способны». По моим данным, плененный ранее экипаж крейсера Йорктаун сумел освободиться и снова завладел кораблем. Самсонов был на пике своих актерских возможностей. Наша призовая команда пленена. Затем американцы каким-то образом высадились настоящие рядом галеры и захватили их тоже. А в данный момент все три корабля пытаются скрыться в тумане войны. «Вы сами-то верите в подобное?» Таисия хоть и нарушила субординацию, но все же тень сомнения и неуверенности пробежала по ее лицу. «Информация проверена. Призовые с Норфолка находятся в плену», — продолжал врать Самсонов. «Поэтому я и не приказал открыть огонь по крейсеру. Там наши ребята». «Вот мой приказ. Выведите Афину из строя и немедленно следуйте за беглецами». — Огонь не открывать даже по двигателям, тем более по самому корпусу. — Таисия Константиновна, приведите обратно мне Йорктаун и эти две галеры. У вас на этот час времени вы меня услышали? — Да, но как же Джонс, — возмутилась было капитан-командор. — Оставьте его мне, — успокоил княжную Иван Федорович. — Обещаю, до вашего возвращения сам с ним разберусь. — Вы шутите? «Там такая армада движется!» «Отставить! Какая там армада?» Отмахнулся командующий. «Ладно, уговорили. Пару вымпелов из 6 дивизии оставлю вам лично на закуску. В общем, не задавайте лишних вопросов, а выполняйте приказ. Если так сильно волнуетесь за меня, то чем раньше справитесь с Йорктауном и вернете его в строй, тем быстрее вступите в сражение». Когда сеанс связи закончился, Самсонов хлопнул в ладоши и радостно их потер. Как ему удалось обхитрить эту смышленую девчонку, адмирал сам не верил своему счастью. Теперь, когда Афина уйдет от врат, у Таисии появится шанс на спасение. После того, как княжна доберется до Йорктауна и поймет, что это был обман со стороны командующего, а затем снова выйдет из мертвой зоны, то увидит, что спасать ни громобой, ни другие корабли уже не имеет смысла. Все они до этого момента по расчетам Самсонова не доживут. «Будете ли вы плакать по мне, Таисия Константиновна, как плакали бы по своему обожаемому Василькову?» Печально улыбнулся адмирал. «Надеюсь, что да». «Господин адмирал 6 дивизия Джонса открыла огонь», — прервал мысли командующего дежурный оператор. «Расстояние 200 тысяч километров. Пошла работа дальнобойной артиллерии. Первые попадания по лобовому защитному полю». «Ну, вот и все. Пора браться за дело». Иван Федорович плюхнулся в кресло и сурово окинул взглядом окружающих его офицеров на мостике. «Всем слушать меня!» «Сейчас мы умрем. Но прежде я хочу сказать...» Громобой сильно затрясло сразу от нескольких одновременных попаданий главных калибров американских дредноутов. Самсонов понял, защитное поле его флагмана перестало существовать.